Глава 17. Разлом мог привести в любое место, где могли быть как кучи средних монстров, так и несколько очень больших. «Меня занесло в лабиринт. Причем какой-то эльфийский лабиринт. Покрытые листьями длинные ветки переплетались и уходили в ночное небо, образуя высочайшие плотные стены с шириной прохода между ними метра два». «Землю сплошь покрывали толстые корни, и чем дольше я всматривался, тем больше мне казалось, что некоторые из них медленно двигаются». «Вам необходимо уничтожить питающий кристалл». Лаконично поставила задачу система, а я в эту секунду услышал сзади рычание. Отпрыгивал и ставил огненный щит я одновременно. Мимо пролетела тень, и я рванул следом за ней. Это оказалась шипастая гиена, и она как раз разворачивалась, но не успела. Меч на ее шею опустился раньше. Больше врагов в пределах видимости не было. Правда, и видимость была маленькой — метра три в одну сторону и четыре в другую. Дальше коридор разворачивали. «А карта не прилагается, что ли?» «Виза!» «Нет ответа». «Виза! Девочка! Кис-кис-кис! Смотри, что у меня есть!» Я достал одно из здоровых стерильных яиц и поднял на ладони вверх. А нет, не поднял. Не взялось, что ли? Я достал второе, и в этот раз успел заметить, как яйцо исчезает. Эй, ты зачем время невидимости тратишь? Няри, не давай еще, вкуснотища. Я достал сразу два, и они испарились так же быстро, как и первые. Как она оба одновременно-то хватает? Надо найти дорогу к питающему кристаллу. Помоги, плиз, еще яичко дам и я даже разломаю его за тебя». «У тебя не получится», — усмехнулся я. «Там разумный нужен». «А я дура, по-твоему?» «Да нет, повадками ты все больше напоминаешь». «И кого же?» Мысленный голос прозвучал очень вкрадчиво и опасно. «Да никого! Хватит придуриваться! Ищи кристалл!» «Ладно». В какую сторону улетела питомица, я так и не понял, и поэтому выбрал направление методом тыка. За первым поворотом никого не оказалось. За вторым тоже. После третьего мне уже стало стрёмно. Лучше бы тут были кирпичные стены, а то с каждой секундой растёт ощущение, что сейчас один из корней оживёт. Мля! Меня сильно дернуло за ногу, а потом рвануло в сторону и вверх. Земля стала быстро удаляться, и в этот миг, согнувшись, я рубанул подтянущий меня вверх Лиане. Мою ногу отпустила, и я рухнул вниз, едва не прирезавшись собственным мечом и серьезно отбив руки. «Вот сука!» Я скользил взглядом по стене, но пытавшаяся меня утащить дрянь уже слилась с окружающим ландшафтом. Хм, а если все тут поджечь?» Мысль интересная, но могут быть непредсказуемые последствия. Хотя все равно нужно понять, как стены реагируют на огонь. Ведь легко может статься, что его применение будет единственным выходом. Серия экспериментов с разного размера огненными шарами показала, что растения тут огнеупорные. Осталось проверить, как к пламени относятся те мимикрирующие под них хищные лианы. Дальше я продолжал идти за орка, периодически кидая метровые, но не очень мощные огненные шары во все, что мне казалось подозрительным. «Забавно будет, если подобная тварь была тут единственной, и я теперь иду, как дурак, ману трачу и внимание к себе привлекаю». «Твою мать! Что ж я за каркуша такой?» За поворотом послышались рычания и дробный топот множества ног, а еще странный шелест. «Я отпрянул назад и поднял меч! Ух, ёвт!» «Десятки тварей, похожих на ленивцев, только гораздо быстрее!» И приближались они не только по земле, но и по стенам, при этом издавая тот самый шелестящий звук. Я моментально превратился в эльфа, зарядил двухметровый огненный шар и ломанулся назад, где нос к носу столкнулся с двумя гиенами. «Да чтоб тебя! Меч судьбы даже в облике эльфа остался мечом, и я рубанул уже прыгнувшую на меня зверюгу. Вторую с размаху припечатал щитом и побежал дальше». Выжившие ленивцы снова выскочили из-за поворота и получили второй огненный шар. Виск стоял такой, что впору было затыкать уши, но на это времени не было, и я снова побежал. «Да ё-моё!» За углом меня ждали еще три гиены, и первая из них сразу же прыгнула. Я заслонился щитом и, превратившись в орка, врубил каменную кожу, а следом ускорение и мощный удар. Пока занимался этим, на меня налетели две другие гиены. Одна полоснула зубами по плечу, другая — когтями по бедру. «А вот хрен там!» Неприятно, конечно, но в эту секунду и следующую минуту у меня кожа прочнее на семьдесят пять процентов, чем обычно, а она и до этого не была нежной. Оскалившись, я убрал щит и взял мечи в обе руки. Ну, понеслась! Одна гиена прыгнула и лишилась головы, вторая распалась пополам, и в этот момент показались выжившие ленивцы. Не знаю, удивились ли они, что я опять стал здоровенным зеленым орком, но как бы там ни было, атаковали. А я рубил и рычал. Они прыгали, кусались и царапались. А я продолжал рычать и рубить. Адреналин опьянял и заставлял двигаться все быстрее, и... Когда монстры кончились, я очень расстроился. А нет, не кончились. Из-за поворота выскочили еще четыре привлеченные шумом битвы гиены. Я, наконец, вспомнил про огненный щит и, его, с ревом бросился им навстречу. «Блин! Опять все!» С лезвий мечей капала кровь. Вокруг валялись изувеченные тела. Живая изгородь уходила ввысь. А я все вертел головой и прислушивался в надежде, что кто-то еще появится. Хрен там. И «Я нашла кристалл! Ух, ёпт! Виза влетела в коридор и увидела то, что я здесь устроил. Но я думаю, что за шум? Чего не позвал?» «Да они! Не твоей высоты! Да и тесно тут!» «Это да! Вон, смотри, кристаллик лежит!» Да и не один. Тела монстров внутри разлома почему-то не исчезали, а выпавшая из них добыча висела в воздухе в десяти сантиметрах над ними. Всего из врагов выпало девять зеленых и два желтых кристалла. «Неплохо! Эти опять, небось, половину отожмут!» Собирая добычу, я заметил, что из неглубоких, но многочисленных порезов сочится кровь. Два лечения — и больше не сочится. Я снова превратился в эльфа. Как ни крути, первую атаку надо делать магией, да и в этом облике мана восстанавливается быстрее. Я и до этого иногда менял тела во время боя, но только сейчас полностью осознал, как это может быть эффективно и какое колоссальное дает преимущество. Чуточку попривыкнуть, получить еще несколько уровней и умений, и можно замахнуться на шестой уровень разлома. Где там, говоришь, кристалл? В другую сторону. Кто охраняет? Да пятерка каких-то деревяшек ходящих. Типа той, которую ты спалил в эфийском подземелье, только побольше. Думаю, справишься. А вообще лабиринт большой. Какие в нем монстры? Приличный. Монстры такие же, как тут. Есть несколько крупных стай. Перебить хочешь? Конечно а ты будешь моими глазами». «Лады, только сначала надо пожрать». И вот тут я спорить не стал. Как-то у орков все в припрыжку и в дороге. А тут можно спокойно сесть, разложить скатерть, вон хотя бы на этих двух удобно лежащих гиен, и спокойно перекусить. «Располагайся». Я подмигнул Визе и, откинув ногой тело ленивца, уселся на переплетенные корни. Теперь, когда виза заранее предупреждала меня об опасности, перемещение по лабиринту стало гораздо комфортнее. Собственно, мне даже не пришлось больше использовать умения, и я без особых проблем справлялся магией эльфа. Правда, меня еще четырежды пытались утянуть наверх, но я уже знал, что делать. И только самой здоровой и быстрой Лиане удалось поднять меня, и то только на метр. Когда я подходил к концу локации, в моем инвентаре лежало пятьдесят зеленых и одиннадцать желтых кристаллов. Не кисло, если мерить в ценах Шринанта. «Еще два поворота и пришли. Первого сама срублю». Я махнул рукой, показывая, что понял, и приготовился к бою. Поворот. Еще один. И большая поляна. На противоположной стороне большой желтый камень, а посередине будто растут пять четырехметровых деревьев. Росли. Стоило мне показаться, как они ожили, и, со скрежетом размахивая толстыми ветками и быстро перебирая корнями, ломанулись ко мне. Магический взор подтвердил изначальное предположение — монстры уязвимы к огню. Им я и атаковал. Первый шар вонзился в центр ствола ближайшего противника. Тот сразу же вспыхнул и пронзительно завопил. При этом, правда, продолжал бежать. Виза, как и обещала, разрубила еще одного, а я стратегически отступил. Не, ну а что выпендриваться? Вон этому горящему уже поплохело. Пусть себе спокойно сам загибается. Я метнул еще один шар и повернул за угол. В общем, финальная битва оказалась проще самой первой. Я просто отступал и сжег врагов. Ввиду того, что лабиринт уже был зачищен, мне никто этого сделать не помешал. Я сел на корточки и, насадив кусок мяса на длинный кинжал, принялся обжаривать его на огне, пожирающем останки последнего противника. «Странное поведение? Возможно. Но мне почему-то нравилось это делать. В конце концов, это же просто дерево. Пусть некоторое время оно и было живым. А есть горячее мясо мне понравилось оркам. Вот в него я и превратился». «Тебя ждут, вообще-то? Мне показалось, что висящая вниз головой на стене виза усмехнулась. «Ничего страшного. Чем дольше ждут, тем меньше качаются». Я про Линду вообще-то и Шринанд, который ты планировал героически спасать. Точно, планировал. И Линда ждет. Я оторвал очень удобными клыками здоровенный шмат мяса и, подняв еще три желтых кристалла, пошел на ту поляну, где раньше росли мои последние противники. Камень, а если быть точным, то питающий разлом кристалл тихо гудел и пульсировал. Топором? А я почем знаю? Ведь чем не жалко, мало ли что. Тогда лучше копьем. Я достал самое длинное запасное копье и с размаху всадил его в желтый камень. «Поздравляем! Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умений и щит орка-берсерка. Поздравляем! Вы получили пятнадцатый уровень. Ваша сила выросла. Вы получаете очко умений». Что за щит? Я посмотреть не успел. Мир мигнул, и я снова оказался в степи. По ошарашенным мордам восьмерки орков было понятно, что они меня давно похоронили. «Молодец!» — прорычал Трирт. А вот он выглядел довольным. Хрен знает почему. Видимо, патриот и радуется, когда появляется сильный орк. Восьмерка, кидая на меня удивленно неприязненные взгляды, о чем-то пошепталась и, не прощаясь, свалила. А Трырт немного позависал и потом протянул мне желтый листок. «Вам предлагается задание». «Отдать послание Страже в Грингре. Награда — повышение репутации среди орков. Принять отказаться». «Принять!» «Отдашь Страже в Грингре!» — продублировал системное сообщение Трырт, видимо, привыкший общаться с умственно отсталыми. Затем он влез на своего хринца и, оцелетовав мне на прощание лапой, умчался. «Как ни крути, это был самый человечный зеленокожий из тех, что мне пока тут встречались». Впрочем, может это и к лучшему. Если бы они были похожи на нас, мне сложнее было бы устраивать тут диверсии. А я, безусловно, планировал рано или поздно этим заняться. Я убрал послание в инвентарь и достал полученный в награду щит. «Щит Орка-Берсерка, пятнадцатый уровень. Повышает силу и выносливость на двадцать пять процентов». «Отлично! И эту прибавку я сразу же физически ощутил». Довольно оскалившись, я запрыгнул на Хринца и поскакал в том направлении, где, согласно карте, сейчас находился Грингер. Путь занял почти четыре часа. Мигрирующий город простирался на десятки километров. Он состоял из шатров, загонов для скота и колодцев. А вот его центр оказался не так прост. Сначала я удивился, увидев полноценные двух- и трехэтажные дома а потом вспомнил рассказ Визилия о специальных войнах, которым оставляют раненых врагов другой расы, чтобы качать их инвентарь. У орков, ведущих постоянные войны, таких немало. Видимо, эти самые войны и таскали с места на место центр города. Кто часть стены, а кто крышу. А может, кто и целый дом. Я, честно говоря, еще не разобрался с переносом габаритных предметов. Все-таки мой инвентарь пока не так велик. «Стражу, то есть орков, закованных в тяжелую броню, я и заметил у деревянных ворот с центральной крепости. Собственно, пройти мимо них я бы не смог, так как они преградили мне дорогу». «Задание. Отдать послание страже в Грингре выполнено. Награда. Повышение репутации среди орков». «За мной!» — скомандовал один из стражников и первым вошел в ворота. Меня отвели к большому шатру и велели ждать. Недолго. «Заходи!» Рыкнул вышедший стражник и побежал назад на пост. Внутри шатра, на полу, перед низким столом, по-турецки, сидел здоровенный орк. Ему было лет сорок, а морду от глаза до шеи рассекал уродливый шрам. Вот тут точно не в отсутствии шаманов дело. Что шрам на роже для орков всего дороже, известно всем. «Имя». эр «Руку на шар». Металлическая сфера на ножке заменяла аналогичный столб в деревне, и на мое касание она никак не среагировала, что очередной раз показало, что я всего лишь нуб меньше двадцатого уровня. «Хорошие результаты!» — прорычал Шрам. «Давно спал!» «Сутки назад почти!» — немного преувеличил я, догадываясь, к чему был задан вопрос. Орг завис, а потом протянул мне очередную желтую бумажку. «Вам предлагается задание». Через семь часов прийти на арену в грингри и пройти испытание. Награда — пропуск в женский барак на неделю. Я вздрогнул и, спохватившись, попытался изобразить, что от радости. «Надень это на правую лапу!» Протянул мне шрам красную повязку. «Занимай любой свободный барак. Кухня в той стороне. Найдешь подыму. дыму. Свободен». Повязка на правой руке. Почти все носят на левой. По логике это значит, что я норматив выполнил, но по уровню на полноценного бойца еще не тяну. Ну и ладно, уже неплохо. Выйдя из шатра, я огляделся и первым делом направился к уже знакомым умывальным бочкам. Ну что ж, второй день пребывания в гостях у «Зеленой сказки» прошел отлично. Пятнадцатый уровень и дополнительное очко умений. Эх, побродить бы по местности и похулиганить в желтых разломах. «Да боюсь, за это башку в раз открутят и скажут, что так и было». «Ладно, вернусь к этому вопросу перед возвращением в Шринант. Может, и до этого чего толкового перепадет. Вроде посещение женского барака». Я вспомнил про награду за предстоящее испытание. Снова вздрогнул и покрылся зелеными мурашками, так как в это время сидел в бочке с холодной водой. «Посещение же обязательное, да?» Проснулся я бодрым и полным сил, примерно за час до назначенного срока. Барак был полон еще храпящих орков, и чтобы не нарваться на внеочередной мордобой, завтракать я вышел на улицу. Солнце недавно встало и дул легкий ветерок. Другими словами, погода стояла великолепная, и точно таким же было мое настроение. Для полного счастья оставалось отличиться на испытании. «Ага, и получить заслуженную награду!» Взгляд сам собой стал выискивать среди снующих туда-сюда зеленокожих представительниц слабого пола. Ну, в целом, есть и... нормальные. Опять же, надо только решить вопрос с мордой лица. А, -а, а и клыки эти еще. Автоматически минус предварительные ласки. Твою мать! Я что, серьезно думаю о сексе с Арчихой? С другой стороны, почему бы и не подумать? «Я же писатель. Моя фантазия неуправляема и богата. Плюс к тому, будет что внукам рассказать». Примерно за такими чрезвычайно конструктивными размышлениями и пролетело время. А к назначенному часу я прибыл на арену. Само испытание не было особо интересным. По сути, это была полная разносторонняя проверка моих возможностей. И в этот раз за ней следило сразу два мощных орка. Сначала я много бегал, прыгал, отжимался, ползал по земле змейкой и изображал, как штурмую деревянную стену. Затем делал примерно то же самое, только с утяжелениями, тренировочным мечом и отбиваясь от активных попыток моих экзаменаторов мне помешать. И уже в самом конце я с ними дрался. Сначала с одним, а потом сразу с двумя. Они не ставили целью мне навалять, а просто проверяли, на что я способен. И, признаться, мне этот формат понравился. «Закончили!» — прорычал один из орков. «Твой бал — восемь! Иди и сообщи Вархуру!» «Восемь? А чё не десять? Я вообще не косячил!» «Или у них тут восьмибальная система?» «Кто это?» — уточнил я, так как экзаменатор явно продолжать не собирался. «Тот, кто дал тебе задание, прийти сюда!» «Шрам у нас, значит, Вархур. Надо запомнить». «Сдается, с ним мне предстоит еще не одна встреча». Я поспешил в уже знакомый шатер и встретил Вархура, выходящим из него. «Сколько?» — спросил он. «Восемь!» — отрапортовал я, с трудом удержавшись от вопроса о максимальном балле. «Задание. Через семь часов прийти на арену в Грингре и пройти испытание. Выполнено. Награда. Пропуск в женский барак на неделю». Пропуск автоматически появился в инвентаре. «Сегодня выходной. Завтра в шесть утра здесь, на распределение». «Мне не нужен выходной!» — не выдержал я. «Я качаться хочу!» «Это похвально!» — оскалился орк, отчего шрам на морде стал выглядеть еще страшнее. «Но ты набрал восемь баллов». «Сука! Мало, что ли?» «Такое семя нельзя просто терять в бою». «Его сначала должны принять наши самки». «Мне не нужен на этот день!» От потрясения я совсем забыл, что собирался в основном молчать, но мне везло, и моя горячность вархуру явно нравилась. «Тоже верно», — прорычал он. «Два часа тебе на плодотворение самок. Потом приходи сюда». Он развернулся и ушел. Я смотрел ему вслед и думал о том, что лучше предпринять. Сделать вид, что забыл дома выключить утюг и свалить, или еще что-нибудь придумать, что поможет избежать свалившихся обязанностей. Например, оторвать себе ухо.